Воды-суши. Это реки, озера, болоты, ледники и подземные воды. Большая часть этой воды пресная, хотя озера и подземные воды иногда бывают солеными. В реках, озерах и болотах сосредоточено много меньше 1% мирового запаса воды. В ледниках воды больше, около 2%. Ледники образуются из снега там, где его выпадает больше, чем успевает растаять. Постепенно снега становится много, он уплотняется, прессуется и превращается в лед. Немало ледников в горах, особенно в таких высоких, как Памир, Гималайи, Тяньшань. Ледники образованы пресным льдом. Но для нужд человека он почти не используется, а служит своеобразным запасом пресной воды. Ледники покрывают примерно одну десятую суши. Большая их часть располагается в Антарктиде и на острове Гренландия, так как они покрыты громадным слоем льда. Глыбы льда, которые откалываются от основных массивов и образуют плавающие горы, называют айсбергами. Айсберги – весьма грозные осколки ледников, требующие неусыпного внимания. Кто же не помнит великолепный фильм «Титаник» и трагическую историю столкновения корабля с айсбергом, унесшего полторы тысячи жизней? Можно сказать, конечно, что это было страшно давно, на заре крупного кораблестроения, а сейчас стали гораздо совершеннее и морские суда, и приборы слежения. Но, во-первых, не так уж и давно это было, начало 20 века, 1912 год. Всего-то около столетия прошло с тех пор. Во-вторых, айсберги до сих пор представляют немалую опасность. Совсем недавно, 26 ноября 2007 года, у берегов Антарктиды с айсбергом столкнулся корабль, выполняющий туристический маршрут. И хорошо еще, что при этом никто не пострадал. В Арктике ежегодно появляется 18 тысяч айсбергов. В Антарктике в шесть раз больше. Самый большой айсберг, отколовшийся у берегов Антарктиды, в апреле 1995 года имел площадь, равную площади государства Люксембург. Занимательно, что встречаются не только белые, но и цветные айсберги. черного зеленого рыжего цветов считается что именно черный айсберг был причиной гибели злополучного титаника. Из-за полного штиля и ночной темноты он по цвету сливающийся с ночным морем был замечен слишком поздно. Предполагают что цветные айсберги окрашивают в разные цвета вулканический пепел. Поземные воды составляют около 2% всей воды Земли. Они располагаются в верхней части земной коры и сильно различаются по содержанию соли, температуре и химическому составу. Часто такие воды насыщены полезными для здоровья человека веществами и являются лечебными. Например, минеральные воды. В некоторых местах подземные воды выходят на поверхность, образуя источники. называемые еще родниками и ключами. Запасы таких вод пополняются за счет осадков, которые просачиваются через некоторые породы. Так подземные воды участвуют в круговороте воды.